Часть вторая. Глава 15. Молодой казак, не осмотрительно удалившись от правого флангового дозора, словно попал под ядро бомбарды. Ядром оказалось серое мохнатое существо, внезапно выскочившее из высокой травы и сбившее всадника вместе с быконием. Ещё три зверя метнулись к поверженному казаку из ближайших кустов. Тревога, заорял кто-то. Волкопсы! Виктор подскочил к заряженной бомбарде, Костоправ на соседней повозке развернул вправо многозарядный стреломёт, а Ка к передёрнул затвор калаша. Но казаки за хранения опередили всех. Бросившиеся на помощь товарищу Сатнике, были уже на линии огня. Не стрелять, приказал Виктор. Казаки атаковали хищников сами. В воздухе свистнули стрелы, грохнул лёгкий кавалеристий самопал, коротко тявкнул автомат казачьего стрельца. Сообразительные серые твари смекнули, что утащить добычу не получится, и бросились в расцепную. Виктор хорошо разглядел одного мутанта, в боку которого торчало аж целых три стрелы. Степные волкопсы отличались от таежных разве что окрасом шерсти. В остальном такие же опасные хищники. Крупнее волка, умнее собаки, необычайно живучие, с длинными сильными ногами и и мощной пастью капкана. Мастера облавных охот и нападений из засады, как вот сейчас. Казаки разогнали волкопцов прежде, чем те успели растерзать человека и быка-коня. Твари только порвали защитную попону животного и доспех садника, да основательно помяли обоих. Однако серьёзных ран вроде не было. Бык-конь поднялся, сатник снова сидел в седле. Повезло, в общем. И всё же расслабляться не стоит, решил Виктор. Места тут такие, что кто-нибудь, не горцы, так мутанты, но обязательно устроят весёлую жизнь. Он даже не успел додумать эту мысль до конца, как сзади раздался вскрик Петро. Купец обернулся. Серая, под цвет пыли и степной травы, шкура огромного мотёрвого волка пса мелькнула на этот раз слева от автоповозки. Ещё один зверь, поджидавший в засаде, воспользовался тем, что почти все казаки бросились на правый фланг, а на противоположной стороне обоза осталось лишь с полдесятка дозорных всадников. Да и те тоже смотрели вправо. Волкопёс легко выдернул Петру из седла. Падая, полусотник неловко взмахнул перевязанной рукой. Видимо, умный хищник специально нападал на раненого, которого счёл лёгкой добычей. Волкпсы слева. Вы, кричать было поздно. Зверь уже втащил Петро в глубине заросший овраг, где Серова уже не могли достать ни стрелы, ни пули. Пока казаки поворачивали бы коней, Виктор выскочил из-повозки. Вырвав из-за пояса пистоль, он первым подбежал к крутому склону. На дне оврага, где журчал невидимый ручеёк, глаз уловил движение в кустах. Казака спасла кольчуга, в которой застряли клыки волкпса, и теперь Петро боролся с хищником в плотной вязкой схватке. Стрелять было нельзя. С такого расстояния картечь изрешит и обоих. Виктор, не раздумывая, прыгнул вниз, прямо на серую холку. От сильного толчка волк-пёс завалился набок и выпустил жертву, но тот же извернулся, стараясь цапнуть нового противника. Виктор увидел перед собой красную зловонную пасть, усеянную зубищами, и, уже нажимая на спусковой крючок пистоля, сунул в неё ствол. Грохнул выстрел. Кортеж разворотил зверю глотку и вынесла затылок. Больше волк апсы их не беспокоили. На следующий день обоз подъехал к укреплённому казачьему селению или станице, как называли его сами казаки. Поставленную на речном берегу станицу с трёх сторон прикрывали ров и невысокая земляная стена, насыпанная между двух плетней. Дополнительной защитой служили подпиравшую стену саманные блоки и плетеные корзины-турусы, наполненные глиной и камнями. Наверху, за небольшим тыном, были обустроены боевые площадки и позиции для бомбард и тяжелых стрелометов. С внешней стороны по укреплениям вился, словно колючая проволока, непролазный шипастый кустарник. Вместо башен над земляной стеной возвышались скрытые вышки – с которых просматривались и простреливались дальнейшие подступы к степной крепости. На одной из вышек Виктор заметил аккуратно уложенный сигнальный костёр. В случае нападения с его помощью казаки могли вызвать помощь из соседних станиц и застав. Две вышки, на которых несли стражу автоматчики, и две крупные бомбарды, поставленные под вышками, прикрывали единственные ворота с двускатной крышей и перемычкой. Здесь же у ворот имелось неприметное пулеметное гнездо, обложенное саманом и мешками с землей. В общем, дешево и сердито. Вроде и неказистой укреплендице, но так сразу, с наскока, через него не перемахнуть ни мутанту, ни человеку. Проехать мимо своей крепости казаки и наземным купцам не позволили. Сначала выслали вперед гонцов, а когда к станице подъехал обоз – Всё уже было готово к встрече. Отворились тяжёлые воротные створки с этими бойницами. Повозки и всадники оказались среди невысоких саманных хат с соломенными крышами. Гостей приветствовал крепкий мужик в литах с седыми и ещё более длинными, чем у Петра, усами. "Атаман наш", шепнул Петров Виктору. "Степаном кличут". Степан пригласил купцов за столы, накрытые во дворе большой хаты. Вскоре выяснилась и причина неожиданного гостеприимства. Это мой племяш, пробасил Степан, обращаясь к Виктору. А ты, купец, его от смерти спас. За что тебе и твоим спутникам огромное спасибо и низкий поклон. Если чего надо, проси, не откажу. Только атаман отвёл глаза. Только патронов дать не могу. Их у меня мало осталось. А без боеприпасов станица не устоит, горцы сомнут. Виктор понимающе кивнул. Станица не орда. Здесь, наверное, каждый патрон на счету. Да и полусотник не удукхан. Впрочем, ничего просить за его спасение Виктор и не собирался. В конце концов, Петр тоже ведь рисковал жизнью и терял товарищей, когда сражался с горцами, напавшими на купеческие обозы. Виктор изложил свои соображения атаману. Тот настаивать не стал, лишь пожал плечами. Ну, смотри, моё дело приложить, твоё отказаться. Сразу после трапезы ордынские купцы наладили с зажиточными казаками скорую торговлюшку по мелочам. Виктор, правда, в ней участия не принимал. Он решил расспросить станичного атамана о дальнейшем пути к южным морям. Лучше всего отсюда ехать в бухту, посоветовал Степан. Там и торговли хорошие, и недалеко будет. В какую именно бухту? не понял Виктор. Бухт на морях много. Та, о которой я говорю, одна, хмыкнул атаман. Так город называется. Немудрённое название, заметил Виктор. Ага. Зато народ здесь в бухте живёт непростой. Это большой торговый порт. которым заправляют купцы. Город стоит на Азовском море. Там побережье не так сильно пострадало от бойни, как Черноморское. Азовское море, Чёрное море, старые, почти забытые в Сибири названия южных морей для уха Виктора звучали непривычно. Люди в бухте богатые, но прижимистые, продолжал казак. И честность не самое главное их добродетель. если вообще у них добродетели имеются. Обмануть могут на раз-два, так что ухо там нужно держать востро. — Уж постараюсь, — насупился Виктор. Описанный атаманом город не внушал оптимизма. — А казаки с бухтой отношения поддерживают? — Приходится, — фыркнул Степан. — Покупаем у них по дешевке оружие, боеприпасы, порох. — По дешевке, — удивился Виктор, — у прижимистых бухтовцев. Ну да. У них ведь тоже свой интерес имеется. Попробовали бы они не продать нам оружие или заломить непосильную цену. И что тогда? Тогда духи сомнут казачьей станицы. А если никому будет сдерживать горцев, так они и до стен бухты дойдут. Кавказцы давно рвутся к приморским городам. А бухтовцам иметь дело с этими головорезами не хочется. Им хватает мутантов. которые и с моря заплывают, и с суши, и с котлов приходят. Да и вообще, атаман поморщился. В бухте живут хорошие торговцы, но плохие воины. Как понял Виктор из слов Степана, казачьи станицы поселения защищали богатые торговые побережья южных морей от набегов кавказцев точно так же, как порубежные заставы, выставленные вдоль Уральского хребта, Берегли сибирское княжество от котловых мутантов. Закончив свой рассказ, атаман принялся долго и обстоятельно расспрашивать гостя о сибирском княжестве, орде, большом котле и проделанном путешествии. А затем вдруг ошарашил неожиданным предложением. А что, Виктор Золотой? Оставался бы ты со своим лекарем и автоматчиком у нас, а? Подвислыми усами Не было и намека на улыбку. Степан говорил всерьез. «Петро сказал, вы гарные хлопцы, и биться умеете, и полсвета, почитай, уже объездили, о мире много чего узнали. Нам такие люди нужны. Поселим в станице, поженим, скучать не будете, жалеть тоже, и казачьему братству, сдается мне, полезными будете». полезными в чём? Даже растерялся Виктор. Что-то подсказывало, не только из-за происшествия с волколапсами его уговаривают остаться. На некоторое время повисла пауза. Прошла секунда, две. Наконец, атаман заговорил. Раньше далеко от своего дома не уходил ни мутант, ни человек. А теперь Степан тяжело и шумно вздохнул. Теперь всем тесно становится. Я нутром чую, меняется мир. Только не пойму пока, в лучшую или в худшую сторону. Но когда грядут перемены, хорошо бы иметь при себе побольше готовых к ним людей. Ты вот готов, раз дошел туда, куда никто из ваших раньше не доходил». Умные глаза атамана внимательно смотрели на Виктора. Виктор молчал. Я ж тебя насквозь вижу, продолжил атаман. Не торгож ты по натуре. Был бы обычный купец, не рискнул бы идти в степь со всем своим товаром и двумя спутниками. И под душманские стрелы и пули голову подставлять бы не стал, а сиделся бы за спинами наёмной охраны. И на волкапсане бросился бы спасая другого. И от награды, которую я предлагал, не отказался бы. Да и потом, Степан указал на окно, за которым шла бойкая торговля. Другие купцы станицу в торжище превратили. А ты с ними на майдан не побежал? Сказать почему? А потому, что тебе торгашество это как не пришей бы коню хвост. Обрыдло оно уже тебе, хотя сам себе в этом не признаёшься. Другое тебя в дорогу тянет, другого ты в жизни ищешь. больше во чего-то значимого и лекер твой с автоматиком тоже наёмничает потому что никто иного им пока не предлагал а у нас тут свобода вольница ни князей ни ханов всё только от тебя зависит на то как останешься перейдёшь из торгошей в лихие казаки вектор покачал головой спасибо атаман только мне домой вернуться надо долги отдать, а сначала до южных морей добраться. Степан вздохнул ещё раз, без обиды, но с сожалением. Но «Ну, как знаешь, как знаешь. Не волить не стану. Но если когда-нибудь сам надумаешь или ребята твои захотят в Казати податься, милости просим. Виктор кивнул. Ещё раз спасибо и замолчал. Слова атамана всё же задели его за живое. Так бывает. когда говорят правду, о которой и сам уже подспутно знаешь, но предпочитаешь не задумываться, чтобы лишний раз не бередить душу. «Ох, неправильный ты купец!» — негромко и задумчиво произнес Степан. «Неправильный! Вот попомни мои слова!» Но Виктору уже вспоминалось другое. Зал совещаний и деловых переговоров Совета Сибирской купеческой гильдии был вытянутым и тёмным, как монастырская трапезная или тюремный каземат. Но богатая отделка свидетельствовала о том, что здесь не молятся и не отбывают срок. Большую часть помещения занимало несколько столов, составленных в один. Широкий, ровный и длинный, словно плот, предназначенный для долгого сплава. Вокруг стола стояли мягкие стулья, а возле стен уютные диванчики. Стены украшала затейливая и искусная роспись. Шторы и ставни были открыты только на одном окне, и солнечный луч освещали лишь дальний председательский конец составного стола. Других окон не открывали и свечей в массивных золочёных подсвечниках не зажигали. Воздух был спёртым и тяжёлым. Из всего многочисленного совета сейчас в зале присутствовали только один старший купец и один писец. Для рутинной процедуры приёма в гильдию новых членов этого было достаточно. Виктор стоял в полумраке у противоположного торца стола. Возле обитой мягким войлоком двери сесть ему не предложили, да и вообще зашёл он сюда ненадолго. Кандидат Виктор Тёсов внёс ли ты необходимую сумму? позволяющая претендовать на членство в гильдии и вести самостоятельную торговлю с купцами сибирского княжества и с иноземными купцами?» Скучно и длинно спросил председатель. «Да», – коротко ответил Виктор. «Взнос внесен», – подтвердил писарь, порывшись в кучу пожелтевших от времени бумаг и берестяных свитков. «Имущественный цен с кандидата подтвержден». Видимо, для гильдии это было самым главным. Старший купец стягнул и принялся монотонно зачитывать вопросы, являвшиеся уже, судя по всему, пустой формальностью. Готов ли ты, Виктор Тёсов, вести торговлю честно и без обмана? Готов, ответил Виктор. Готов ли исправно платить налоги в княжескую казну и взносы в кассу гильдии? Готов. Держать купеческое слово и возвращать долги? Готов. Быть хозяином себе и своей судьбе, не виня в собственных неудачах других и не завидуя более удачливым членам гильдии, готов. Принимать на себя все торговые риски, готов. Нести ответственность своим имуществом, свободой и жизнью, готов. Председатель кивнул ещё раз и сделал знак писцу. Тот внёс короткую запись в толстую книгу, приложил тяжёлую печатью. «Поздравляю!» Глядя в открытое окно, председатель с трудом подавил зевок. «Отныне ты, Виктор Тесов, член гильдии. С сегодняшнего дня можешь законно пользоваться всеми правами купеческого сообщества, но не забывай и об обязанностях, которые несешь перед гильдией и княжеством. Ступай и пригласи следующего». Из здания совета гильдии Виктор уходил полноправным купцом. Но почему-то не чувствовал от этого радости. Сказанное атаманом крепко засело в голове. Чего же обманывать самого себя? Виктор давно понял, что отличается от других купцов. Люди для него всегда были важнее барыша, и он так и не разучился им доверять. А ещё Виктор ценил выше прибыли новые, яркие впечатления, любил риск и всей душой ненавидел скучную но безопасную лавочную торговлю в городских стенах. Нет, конечно, своей выгоды он не упускал тоже. Но все же торгашество, алчность и мелочность, на которых строила свои состояния мелкое купечество Сибирси городов, были ему чужды. Куда больше Виктору нравились опасности дальних торговых экспедиций, которые либо сразу приносят большой доход, либо отнимают все. Он понимал, что... Что настоящий купец должен быть не таким. Настоящий купец меньше рискует и больше думает о приумножении богатства. Настоящий купец действует осторожнее и не отправляется в опасные походы с малой охраной. Настоящий купец любит базарную рутину и находит в ней главное удовлетворение. А когда жажда странствий оказывается сильнее жажды наживы, купца в итоге ждёт или разорение. или удача, о которой в гильдии потом будут рассказывать легенды. Но обе да в том, что первое случается почти всегда, а вот со вторым большие проблемы. В последнее время смутное и беспокойное ощущение того, что он находится не на своём месте, возникало всё чаще. Виктор кое-в чём даже завидовал своим спутникам, которым не было нужды переживать из-за подобных вещей. Вот ока Вполне себе цельная натура. Наемник, честно выполняющий свою работу, получающий за это хорошую плату и, кажется, не помышляющий о большем. Причем наемник в хорошем смысле этого слова. Работник с крепким моральным стержнем, а не какой-нибудь беспринципный шакал, хватающийся за любой заказ. И не лебезящий льстец, готовый услужить тому, кто больше заплатит. Ака из тех, кто никогда не предаст и всегда прикроет спину. Да и не люди мы костоправ со своим вечным недовольством, непрекращающимся бурчанием и раздражённым матерным говорком, тоже на самом деле вполне самодостаточная и гармоничная личность. Просто замкнутая в себе и не пускающая чужаков туда, куда чужим влезать и не следует. На костоправа тоже можно положиться, не подведёт. Ну разве что по глупости или нездерженности может иногда создать проблемы. А вся колючесть и ершистость его характера всего лишь защитная корка. Да, Костоправ неприятен в общении, но сам-то лекарь от этого не страдает. Наоборот, он по собственной воле воздвиг эту стену и чувствует себя за ней вполне уютно. Во всяком случае, Виктор ко каких-либо внутренних мучений за угрюмым лекарем не замечал ни разу. В нём же самом купец постоянно боролся с авантюристом. Купец боролся с паломником, купец боролся с воином, а предприимчивость дополнялась излишней и порой совершенно ненужной для торговли любознательностью, доверчивостью и какой-то патологической жаждой рисковать снова и снова. Не ради наживы даже, а от того, что иначе он просто не мог и не умел жить. И всё же пока купец скорее помогал чем мешал проявляться другим чертам характера, а торговля позволяла сохранять свободу и независимость и быть хозяином самому себе. Так что пусть будет как будет, решил Виктор. Пока пусть. Всё-таки надумал ехать в бухту. Степан невесело усмехнулся. Хорошо, дам вам охрану. Петр и хлопцы из его полусотни отправятся с вами. Пусть хоть так племя ж за свое спасение рассчитается. Да и с бухтовцами о новых оружейных поставках пусть погутарит. А то горцы в последнее время прут, как сумасшедшие. Ни стрел, ни пороха, ни картечи, ни патронов на них не напасешься.